Весна 1532 года. «Джорджу и дела нет, что там народ думает. Пригласил нас с Анной покататься с ним у реки, пообедать в одной из таверн, а потом уж вернуться. Я думала, Анна откажется, теперь ей небезопасно выезжать без свиты, но она не сказала ни слова. Надела темное платье, совсем не в ее обычаи, надвинула на лоб шляпу для верховой езды, оставила дома подвеску» такая есть только у нее одной, с большой золотой буквой «Б». Брат так рад снова оказаться в Англии с любимыми сестричками, что и не заметил странного поведения и непривычной одежды Анны. Но когда мы остановились в придорожном трактире, неопрятная старая служанка бросила один только взгляд на Анну и поспешила из комнаты. Вошел хозяин, вытирая руки о фартук из дерюги, объявил – «Хлеб и сыр, которые нам только что подали, не свежие, и вообще у него ничего нет на обед». Джордж вспыхнул, нахмурился, но Анна дотронулась до его рукава, сказала, что все это не важно, лучше пойти в монастырь поблизости, пообедать там. Он позволил уговорить себя, и обед оказался неплохой. Король, похоже, нагнал немалого страху на монастыри и аббатство». Только слуги, которым, в отличие от монахов, Дело не было до королевского благоволения, Неодобрительно, искосо поглядывали на нас с Анной И перешептывались, верно пытались понять, Какая из нас прежняя шлюха, а какая новая. «Возвращаемся домой, холодное весеннее солнце в спину», Джордж пришпорил коня, оказался рядом со мной. «Значит, все знают?» — спросил без обиняков. От Лондона до самых окраин королевства, а может и дальше. И, как я вижу, никто не бросает шляп в воздух и не кричит «Ура!». К сожалению, нет. Я-то думал, смазливая английская девчонка народу понравится. Она же смазливая, правда? Машет ручкой, когда проезжает мимо, раздает милостыню и все такое прочее. Конечно, но женщины упрямый народ. Любят старую королеву. Они говорят... Негоже королю Англии отказывается от честной и верной жены ради вертихвостки. Что тогда будет со всеми остальными честными и верными женами?» Джордж помолчал. «Они только ворчат или что еще?» «В Лондоне на нас чуть не напали. Тогда король сказал, пусть не ездят в Сити, слишком опасно. Все ее ненавидят, Джордж, говорят всякие гадости. Гадости?» что она ведьма и приворожила короля колдовскими чарами. Она и на убийство готова, и давно бы отравила королеву, только представь себе, возможность. Она его заколдовала, и у него ничего не получится с другой женщиной, так что теперь ему одна дорога на ней жениться. Прокляла младенцев в череве королевы, и оттого у короля нет наследника. Джордж чуть побледнел, рука с поводьями невольно дернулась, большой и указательный палец сложились крестом, «Древний охранный знак против злых чар». «И они такое говорят в открытую при короле?» Про самые страшные гадости ему не рассказывают, но рано или поздно кто-нибудь доложит. Но он этим слухом, конечно, не верит. Кое-что он сам говорит. Говорит, что он ею одержим, она его околдовала, что ни об одной другой женщине думать не может. В его устах звучит, как любовная болтовня — Но когда такое говорят в народе, это опасно. Джордж кивнул. «Ей бы заняться побольше делами милосердия, и не стройте себя такую...» Он запнулся, подыскивая слово «чувственную штучку». Я подняла глаза на сестру. Даже верхом, когда вокруг никого, кроме брата с сестрой, Анна сидит в седле так, что неудержимо хочется обнять ее встроенную талию. «Она болейный Говард», — резко сказала я. «Отбрось громкие имена, и что остается?» «Все мы просто сучки во время течки». Мы подскакали к воротам дворца в Гринвиче. Там нас ждал Уильям Стаффорд. Приподнял шляпу, слегка поклонился, поймал мою улыбку. Мы спешились, Анна прошла вперед. Уильям стоял у дверей, потянул меня в сторону. «Я вас дожидался». Как всегда, он даже не поздоровался. Я заметила. Не нравится мне, когда вы выезжаете без моего сопровождения. Сестрицам Балейн небезопасно показываться в народе. Мы катались с братом. Хорошо иногда прокатиться без большого эскорта и шумихи. Ну, за этим дело не станет. Что-что, а простоту я вам обеспечу. Благодарю вас, расхохоталась я, положил руку мне на рукав, удерживая вблизи. Когда король и ваша сестрица... «Поженятся, вас выдадут замуж за того, кого они выберут». «Наверное». Я глядела прямо в его открытое загорелое лицо. «Значит, вам надо поторопиться успеть до замужества сестры, если хотите выйти замуж за человека со скромным поместьем, хорошенький домик и немного земли в придачу. Чем дальше, тем труднее будет уехать». Я молчала, только чуть отодвинулась, улыбнулась сладкой улыбкой, стрельнула глазами из-под ресниц» но мне никто не предлагал руку и сердце. Похоже, придется остаться вдовой до конца моих дней, раз никто не просит меня выйти за него замуж. Впервые у Уильяма не нашлось, что ответить. Но, я думал, начал он. Я рассмеялась коротким, довольным смешком, опустилась в низком реверансе, повернулась, чтобы уйти. Наверху лестница обернулась, заметила. Уильям бросил шляпу на землю и топчет ее в ярости ногами. Каждая женщина знает, до чего же приятно походе поймать в сеть красавчика-мужчину. Я уже неделю его не видела, хотя и на конюшню заглядывала, и по саду гуляла, и у реки бродила, везде, где он мог бы меня отыскать. Однажды вся дядюшкина свита скакала мимо наших окон, так я все вглядывалась, но как узнаешь одного из двухсот-то всадников в цветах дома Говард... Я знала, что веду себя как дура, но мне казалось, что тут плохого. Просто ничу с кавалером, подразню его немножко. Прошла одна неделя, за ней другая, его все нет. Жарким апрельским утром мы с дядюшкой наблюдали, как король и Анна играют в шары. Я будто, между прочим, спросила. «Этот человек, как его там, Уильям Стаффорд, он все еще у вас на службе?» «Да», — отозвался дядюшка. Но я ему дал месяц отпуска. Он уехал? Ему приспичило жениться, так он мне сказал. Отпросился у меня поговорить с отцом и прикупить новое жилье для молодой жены. Мне показалось, земля качнулась под ногами. А я думала, он уже женат. Ничего лучше мне в голову не пришло. «Нет, он страшный повеса и дамский угодник», машинально ответил дядюшка. «Его больше занимали Анна и король». Скружил голову одной придворной даме, она надеялась выйти замуж, хотела оставить придворную жизнь ради него. А что у него есть? Курятник, да и только. Можешь себе такое вообразить? Вот глупость-то. У меня пересохло во рту. Я с трудом сглотнула. А он, не сомневаюсь, помолвлен с какой-нибудь деревенской прослушкой. Ждал, видно, пока она подрастет. А теперь отпросился у меня на месяц и поехал жениться но уже скоро вернется. Он надежный человек, я им дорожу. Он тебя провожал в Хевер, да? Дважды. И подыскал детям пони. Он в лошадях отменно разбирается. И далеко пойдет. Я собираюсь его повысить, назначить главным конюшем». Дядюшка помедлил, потом внезапно повернулся ко мне, окинул пронзительным взглядом. «Он что, и с тобой пытался заигрывать?» Я спокойно выдержала его взгляд, бросила небрежно. «Что? Он же вам служит!» «Конечно, нет!» «Ну и отлично!» — кивнул дядюшка. «А то ему только палец дай, он уж свое возьмет!» «Со мной это дело не пройдет», — заверила я. Мы с Анной уже переоделись в ночные рубашки и отпустили служанок, когда в дверь постучали знакомым стуком. «Джордж, кому бы еще?» — сказала Анна. «Входи же!» Наш красавец-братец ввалился в комнату с кувшином вина и тремя стаканами. Пришел поклониться божеству красоты. Он был хорошенько навеселее. «Входи, входи!» — пригласил я. «Мы поистине прекрасны!» Он пинком закрыл за собой дверь. «Куда лучше при вечернем освещении!» — заявил он, тщательно изучая наши лица. «Боже мой, Генрих, наверное, с ума сходит при мысли, что одна у него была, другую он хочет, и ни одной ему не достается». «Анни явно не по вкусу напоминание, что я была любовницей короля». «Он со мной всегда так внимателен?» Джордж закатил глаза, подмигнул мне. «Венцам?» Мы разобрали стакан, и брат подкинул в камин еще одно полено. За дверью послышался какой-то звук. Джордж неожиданно быстро и проворно подскочил к двери, распахнул ее настиж. Там стояла Джейн Паркер, пытаясь распрямиться, только-только оторвалась от замочной скважины. «Моя дорогая женушка», — медоточивым голосом проворковал Джордж. «Если хочешь затащить меня в постель, просто попроси, незачем сюда подкрадываться, это спальня сестры». Она покраснела до корней волос и уставилась на Анну в глубине комнаты, Сорочка соскользнула с голого плеча, рядом я в ночной рубашке у камина. Что-то в ее взгляде заставило меня вздрогнуть. Она всегда так глядит, что становится стыдно, словно и впрямь чем нехорошим занята. Но нет, теперь она смотрит на нас троих, будто хочет быть с нами в заговоре, будто мечтает выяснить все наши секреты и грязные делишки». Я проходила мимо и услышала голоса, попыталась оправдаться Джейн. Побоялась, вдруг кто-то побеспокоил Леди Анну. Как раз собиралась постучать, узнать, все ли у нее в порядке. «Постучать? Ухом?» — воскликнул Джордж. «Или носом?» «Брось, Джордж!» — внезапно вмешалась я. «Все в порядке, Джейн. Джордж зашел на минутку выпить и пожелать нам спокойной ночи. Он скоро придет, не волнуйся». Она меня и не поблагодарила за защиту. «Придет он или нет, его дело. Пусть хоть на всю ночь здесь остается, если ему тут так нравится». «Убирайся!» — резко сказала Анна, словно выяснять что-то с Джейн было ниже ее достоинства. Джордж почтительно поклонился и захлопнул дверь прямо перед носом у жены. Повернулся к нам, расхохотался, сказал громко, «Пусть слышат, если хочет». «Вот гадюка!» «Мария, не стоит обращать на нее внимание. Учись у Анны! Убирайся!» «Боже мой, отлично сказано! Убирайся!» Он присел у камина и налил всем нам еще вина. Протянул один стакан мне, другой Анне, поднял третий, собираясь сказать тост. Анна не подняла своего стакана, не улыбнулась брату. «В следующий раз, — заметила сестра, — изволь подавать мне первый. «Что?» Он не сразу сообразил, о чем она говорит. «Когда наливаешь вино, первый подавай бокал мне. Когда остучишься в дверь, спрашивай разрешение войти у меня. Я буду королевой Джордж. Пора тебе научиться обращаться со мной, как с королевой». Он не вспылил, не то что в первое время, когда только вернулся из Европы. «Понял за это время, Анна обладает немалой властью». Ей ни по чем поссориться даже с дядюшкой, не говоря уже об остальных верных ей придворных. Ей все равно, кто ее ненавидит, пока король у ее ног. Теперь она кивком головы может уничтожить любого на своем пути. Джордж поставил стакан на каминную доску, забрался на постель, встал на четвереньки и замурлыкал. «Моя маленькая королева, будущая королева!» Анна перестала хмуриться Невозможно сердиться на нашего очаровательного братца. «Моя маленькая принцесса!» — прошептал он, легонько чмокнул ее в нос, потом крепко поцеловал в губы, протянул умоляющий. «Не становись такой Мигерой, Не со мной же! Мы все знаем, ты первая дама королевства, но со мной будь поласковей, Анна! Будешь ласкова со мной, всем нам станет хорошо!» Анна, сама того не желая, рассмеялась. «А ты изволь выказывать мне полное уважение», — потребовала она. «Обещаю лежать под копытами твоей лошади. И никакой фамильярности. Лучше мне умереть. Тогда можешь приходить сюда, и я не буду на тебя сердиться». Он снова наклонился и поцеловал сестру. Глаза закрыты, на губах улыбка. Анна приоткрыла губы. Я глядела на них. Брат продолжал поцелуй, коснулся пальцем обнаженного плеча. Погладил шею. Я смотрела, как завороженная, в восторге и в ужасе одновременно. Вот его пальцы ласкают гладкие черные волосы, вот его рука у нее на затылке, губы впиваются все сильнее. Тут она с легким вздохом открыла глаза, пробормотала. «Довольно!» и легонько столкнула его с постели. Джордж вернулся к своему месту у камина, сделав вид, что это был всего-навсего нежный братский поцелуй. На следующий день Джейн Паркер вновь обрела уверенность в себе. Она улыбнулась мне, присела в реверансе перед Анной, протянула ей накидку, когда та решила прогуляться с королем у реки. «Я боялась вы сегодня в расстроенных чувствах, Миледи». «С чего мне расстраиваться?» Анна взяла у нее из рук накидку. «Такие новости...» «Какие новости?» — спросила я, поскольку Анна не проявила ни малейшего любопытства. Джейн ответила мне, но глаз не спускала с Анны. «Графиня Нортумберленд разводится с Генри Перси». Анна пошатнулась, побелела, как полотно. «Какой скандал!» — громко сказала я, пытаясь отвлечь внимание от Анны. «С чего это она вздумала разводиться? Вот глупость! Что это на нее нашло?» Анна уже пришла в себя, но Джейн по-прежнему не спускала с нее глаз. «С чего?» — продолжала Джейн, голос просто шелковый. «Говорит, что их брак все равно недействителен. Говорит, он уже раньше подписал другой контракт. С вами, леди Анна!» Анна подняла голову и улыбнулась Джейн. «Ах, леди Рочфорд, что за известие вы приносите? И в какое странное время!» прошлой ночью подкрадывались и подслушивали у дверей, а теперь полны дурными вестями, как дохлый пес червями. Если графиня Нортумберленд несчастна в замужестве, нам всем, я уверена, ее очень жаль. Придворные дамы пустились в перешептывание, сгорая скорее от любопытства, чем от сочувствия. Но если вам приспичило утверждать, что мы с Генри Перси обручились, так это просто неправда». «Во всяком случае, король уже заждался, мне не стоит задерживаться!» Анна запахнула плащ и выплыла из комнаты. Две-три дамы последовали за ней, как им полагалось. Остальные сгрудились вокруг Джейн, надеясь услышать побольше скандальных подробностей. «Уверена король обрадуется, видя, что вы следуете за леди Анной!» — язвительно напомнила я заловке. Ей ничего не оставалось, как отправиться вслед за Анной. Другие немедленно потянулись за ней, а я, как последняя дворовая девчонка, подобрала юбки и понеслась к дядюшке. Он уже работал, хотя еще было довольно рано. Рядом расположился секретарь, записывая что-то под дядину диктовку. Дядюшка нахмурился, когда я сунула голову в дверь, потом махнул рукой «входи» и тут же показал «подожди». «В чем дело?» — наконец спросил он. «Я занят, только что узнал, что Томас Мор недоволен». Его беспокоит судьба королевы. Я и не ожидал, что ему все это придется по нраву, но надеялся, вдруг его совесть сумеет проглотить такой поворот дела. Тысячи крон не пожалел бы, только бы Томас Мор не выступал против нас в открытую. «Тут еще кое-что бросила я. Важное». Дядя махнул рукой секретарю, тот вышел. «Анна!» — я кивнула. «Мы все в этом семейном деле продаем товар под названием Анна. Нетрудно догадаться, что если я с утра пораньше сломя голову несусь к дядюшке в нашем торговом деле неприятности». Джейн только что сказала, что графиня Нортумберленд подала прошение на развод с Генрихом Перси. Торопливо начала я. Джейн говорит, она утверждает, их брак недействителен, поскольку он уже раньше подписал контракт о браке с Анной. «Проклятье!» — выругался дядюшка. «Вы уже знали?» «Конечно, знал. Она давно собиралась. Я только надеялся, будет другая причина, скажем, он ее оставил или жестоко с ней обращается, или садомея какая-нибудь. Я надеялся, нам удалось ее отговорить, и она обойдется без упоминания предыдущего брачного контракта». «Нам?» «Нам. Тебя не касается, кому именно?» Он уже не скрывал раздражение. «Конечно». «А откуда Джен все известно?» Джейм всегда все известно. А еще она вчера у Анны под дверью подслушивала. И что она там услышала? Подозрительность в дядюшке никогда не засыпает. «Да ничего!» — я и глазом не моргнула. «Джордж был с нами, мы просто болтали и по бокалу вина выпили». «Никого, кроме Джорджа?» — протянул дядюшка. «А кто там еще мог быть?» «Поэтому я тебя и спрашиваю». Кто может сомневаться в невинности моей сестры? Она слишком много времени вертится со всеми этими кавалерами. Тут и моему терпению пришел конец. Она слишком много времени вертится с королем, повинуясь вашему приказанию. А где она сейчас? В саду с королем. Возвращайся прямо к ней. Скажи, пусть все отрицает. Никакой помолвки, никакого брачного контракта. Ну, ухаживал он за ней. Дело молодое, у кого не бывает. «Молоденький Паш строит глазки Фрейлине, и не более того, а она вообще на него внимания не обращала, понятно?» «Только многие вокруг знают, как было дело», — предупредила я. «Их всех уже давно купили, кроме Уолси, а он мертв». «Он мог рассказать королю тогда давно, когда еще никто не знал, что король влюбится в Анну». «Он мертв», — повторил дядюшка, «и теперь ничего не может сказать». А все остальные из кожи вон будут лезть, чтобы уверить короля Анна невинна, как сама Дева Мария. И Генрих Перси быстрее всех. Только эта проклятая шлюшка, его жена, так хочет поскорее развестись, что готова всем рискнуть. За что она его так ненавидит? Ответом был дядюшкин смешок. Нет, Мария, ты все такая же невинная идиотка. «Потому что он был женат на Анне, и она это знает. «Потому что он все еще любит Анну, и она это знает. «Потому что, потерявши Анну, он впал в меланхолию «и с тех пор так и не пришел в себя. «Неудивительно, что ей не хочется быть его женой. «Теперь иди найди свою сестрицу и не забывай. «Ложь, ложь и снова ложь. «Открой пошире свои прекрасные глазки и лги пропалую Король и Анна прогуливались у реки. Она что-то ему серьезно втолковывала, а он склонил голову, внимательно слушая, будто боясь пропустить хоть одно словечко. Она заметила меня. «Мария вам все расскажет». «Мы с ней тогда делили комнату, я только-только вернулась ко двору». Генрих поднял на меня глаза, и я увидела, он очень расстроен. «Все дело в графине Нортумберленд», — объяснила Анна. «Распускает слухи, клевещет» а все от того, что ей хочется поскорее развестись. Похоже, устала быть замужем». «А что она говорит?» «Да все старые слухи. Рассказывают, что Генрих Перси был в меня влюблен». Я тепло улыбнулась королю. Такой улыбке просто нельзя не поверить. «Конечно, он был влюблен, Ваше Величество. Разве вы не помните, когда Анна только появилась при дворе, все в нее сразу повлюблялись? Ну и Генрих Перси тоже». «Но они говорят о помолвке». «С графом Ормандом!» — немедленно вставила я. «Родня не сошлась в приданом и титуле», — подхватила Анна. «Нет, между тобой и Генрихом Перси», — упрямо продолжал король. «Ничего такого и в помине не было. Мы были совсем молоденькие, обычные придворные дела, стишки, любезности, а больше ничего». «Он и мне посвятил три поэмы», — вмешалась я. Второго такого бездельника пожа на службе у кардинала вовек не было. Все время писал стихи. Жаль, вот только женился на женщине без всякого чувства юмора. Она, наверное и поэзию не слишком жалует, а то бы сбежала от него еще быстрее. Анна расхохоталась, но свернуть короля с пути было не так-то просто. «Говорят, что вы подписали брачный контракт», — продолжал настаивать Генрих. «Были помолвлены». «Говорю я вам, нет!» — перебила его Анна. В голосе уже появляются знакомые сердитые нотки. Но почему тогда она утверждает, что были? «Чтобы от мужа избавиться!» Если все равно лгать, то зачем так глупо? Могла бы сказать, что он пообещал жениться на Марии. Он ведь ей тоже стихи писал? Удивительно, что не сказала. Немедленно вмешалась я, стараясь уберечь Анну от вспышки гнева но сестрицу уже ничем не остановить. Она резко отодвинулась от короля. «Так вы полагаете? Вы считаете, что я? Сомневаетесь в моей невинности? Когда я стою тут перед вами и клянусь, что никогда и не глядела ни на какого другого мужчину? Вы, а не кто-нибудь другой, обвиняете меня в этой нелепой помолвке? Кто за мной охотится, когда у самого жена еще жива? «Кто из нас больше похож на двоеженца? Тот, чья жена живет себе припеваючи в роскошном замке в Хартфордшире, содержит там собственный двор? Все ее навещают, улещивают ее, королеву в изгнании? Или девушка, которой раз в кое-то веки кто-то посвятил поэму?» «Мой брак недействителен», — заорал в ответ Генрих. «Всякий кардинал в Риме это знает!» «Но вы же были женаты. Это всякая собака в Лондоне знает. Сколько денег вы на нее потратили?» «Небось, снимала повеселились тогда, когда женились. А мне? Мне ничего шеньки ни обещания, ни кольца, ничего, ничего! Мучите меня, да и только!» Боже, право, и вырвалось у него. «Будешь ты меня слушать?» «Нет!» — закричала она, теряя последнее соображение. «Считаете меня полной дурочкой, влюбленной в дурака? А значит, дважды дурой? Не буду я вас слушать, потому что вы слушаете всякого, кто льет ядовитую ложь прямиком в ваши уши!» «Анна...» «Нет». И она бросилась бежать. Он нагнал ее в два прыжка, поймал в объятия. Она рванулась, стукнула ладошкой по подбитому плечу камзола. Ну вот, половина двора смотрит на нападение на английского монарха и просто не знает, что делать. Генрих схватил ее за руки, лицо совсем рядом с ее лицом, будто в любовной битве, тело к телу, губы к губам, почти как в поцелуе. Я заметила на его лице жадное желание. Она была так близко. «Анна!» Теперь голос короля звучит совсем по-другому. «Нет», — повторила она, но уже улыбаясь. «Анна!» Она прикрыла глаза, немного откинулась. Пусть целует в закрытые веки, в губы. Прошептала. «Да». «Боже мой!» — еле слышно произнес у моего уха Джордж. «Так вот как она им вертит! Я кивнула, а Анна устроилась поудобнее под рукой короля. Он обнял ее за плечи, она его за талию, и они зашагали прочь нога к ноге. На лицах явно читалось, лучше бы нам сейчас пойти в постель, а не прогуливаться у реки. Смесь желания и удовольствие. Словно бурная ссора не хуже, чем бурное объятия. Сначала гнев, а потом на попятную и так всегда. Да, подтвердила я. Пламя гнева заменяет пламя любовной схватки. Сперва шум до да крики, а потом затихают голубки и в обнимку. «Он ее, наверное, обожает», — продолжал Джордж. Она на него набрасывается с руганью, а потом уютно устраивается на плечике. «Боже мой, никогда раньше такого не видел. Да чего же страстная шлюшка эта наша сестричка? Я ее брата только сейчас понял. Она любого мужчину может свести с ума». Я кивнула. «Она всегда сдается, но только на две минуты позже, чем нужно, по твоему мнению. Всегда пережимает до самого конца и даже дальше. Опасная получается игра, когда играешь с монархом, обладающим абсолютной властью. А что ей еще делать? Надо же его чем-то удерживать. Она выходит вроде замка, который ему только и остается, что бесконечно осаждать. Вот и приходится разжигать его страсти». Джордж взял меня под руку, и мы отправились следом за королевской парочкой по тропинке вдоль реки. «А что станется с графиней Нортумберленд?» «Ей не добиться своего, если она будет настаивать на том, что Генрих Перси был помолвлен с Анной». «Лучше ей подождать, пока овдовеет», — грубо сказала я. «Мы не позволим чернить Анну в глазах короля. Графине придется еще пожить с мужем, который без ума от кого-то другого». Лучше бы ей вовсе не становиться графиней, вышла бы себе замуж по любви. «Ты что-то в последнее время зачастила про любовь. Чей совет? Пустого места?» Я рассмеялась, будто мне все ни «Пустое место пропало. Наконец-то избавились. Как я и думала, никто, ничто и звать никак».